Записки. Из речи лидера движения поджигателей, произнесенной на территории Америки в 1789 году. Строго для черных архивов. «Вы сейчас сомневаетесь, стоит ли брать оружие и выступать против ваших агрессоров. На нас смотрит весь народ. Ждет, когда мы разорвем цепи и восстанем, чтобы освободиться от этих кошмаров тотального контроля» под гнётом которого жили год за годом. Нам говорили, что бумага в переплёте и чернила на страницах дороже жизни любого человека, будь то мужчина, женщина или ребёнок. Нас заставляли поклоняться этому ложному идолу, которого мы называем знанием, слишком долго. Мы позабыли, что означает быть свободными, как думать за себя и верить в самих себя, в то, что мы стоим того, чтобы жить, дышать и ходить по этим землям. Я говорю открыто и прямо. Библиотека является жестоким и злым агрессором. Слишком долго мы уже притворяемся, что это не так. Пришло время. Пришло время! Давно уже пора восстать и взять знания в свои руки, а не позволять нас вскармливать ими малыми дозами из институтов, которые давно обратились в жалкое, неубедительное подобие храмов просвещения, прячась за стенами власти. Мы победим! Вставайте! Пусть мы и погибнем однажды, пусть наши истории будут утеряны и никогда не окажутся на полках Великой Библиотеки. Пусть мы потеряем жизни и весь наш народ, но мы никогда не откажемся от истины. Жизнь дороже книги». Да будет так, чтобы ни было